Этим утром я отметилась на входе, прикрепила бирку на белую свободную блузку, которая позже на пляже предстояло превратиться в тунику, и немного поболтала с регистратором, великолепной афроамериканкой по имени Мона. Мы обсудили проблему купальников, а потом я случайно бросила взгляд на список посетителей и похолодела. Роберт Беренгейнин «Плохой Боб здесь», Спросила я упавшим голосом. Она опасливо оглянулась и, наклонившись поближе, прошептала. — С кем-то встречается, с кем не спросила. — Не знаю уж, какому божеству пожертвовать ягненка, чтоб оно уберегло меня от подобной встречи. — Милочка, я готова пожертвовать гораздо большим, только бы быть уверенной, что меня эта встреча не коснется. — округлила глаза Мона. Могу поклясться, этот человек — пожиратель собственных детей. Уж детей подчиненных он точно готов съесть, а также и самих подчиненных. Я бросила взгляд на часы и убедилась, что до начала акции осталось пять минут. — Лучше поспешу. Увидимся позже? — Давай, — согласилась Мона, — позавтракаем кубинскими сэндвичами. Через шесть кварталов отсюда отличная забегаловка. Встретимся там». Я помахала ей, прошла сквозь автоматические двери к высокотехнологичной зоне небольших застекленных конференц-залов, оснащенных новейшими компьютерами. Несколько аналитиков и метеорологов, сидевших там, подняли головы при моем появлении, но ничего не сказали. Все знали, куда я направляюсь. Служебная комната Би формально называлась «Парк». Центром по управлению второстепенными кризисами, но редко использовалась по назначению. Большую часть времени она служила неофициальным местом встречи жрецов. Мне случалось бывать там пять-шесть раз, поэтому, открывая дверь, я была готова к тому, что увижу, если не считать присутствия Боба Беренгенина. Он сидел у окна, за которым раскинулось безоблачное небо, Ноги задраны на стол, в руках стакан с минералкой. Я не встречалась с Бобом со времени моего ужасного вступительного собеседования и сейчас вновь почувствовала себя ничтожно маленькой и слабой, особенно когда его голубые глаза просветили меня насквозь и отвергли как нечто малоценное. — Насколько понимаю, Джоан Болдуин, — произнес Боб мягким тенором, Тон был нейтральным, с оттенком безразличия. — Да, сэр. Я пришел просто посмотреть. Кивнул он. — Посмотреть. Хуже и придумать нельзя. Работать, когда тебе в спину дышит плохой боб, это заставило бы нервничать и более опытных жрецов. Я же при всей своей самоуверенности далеко не считала себя самой-самой. Пока нет. Тем не менее, я проглотила это и уселась просматривать данные. карты систем атмосферного давления только что отпечатанные спутниковые снимки нарастающего в круговом движении тропического урагана Сэмюэль. Моя коллега ожидала в мавританском порту Нуакшот. Телефонная линия была настроена на быструю связь с ней. Дело в том, что в астральном поле голоса не проходят на большие расстояния, Приходится пользоваться земными коммуникациями. Но ну что, начнешь, пока я не устал?» Подал голос плохой Боб. Он сидел, все так же откинувшись, и любовался видом из окна. Смешно называть видом прямоугольник чистого неба, на котором не было ни единого облачка. Мы оба наблюдали за сценой действия безграничных и бесконечных возможностей. Я почувствовала, что в горле у меня пересохло. На столе стоял графин с водой, жемчужные капельки на запотевших стенках, но мне не хотелось выказать волнение перед начальником. Я вытерла вспотевшие ладони от джинсы и бодро ответила. Конечно, без проблем. Набрала номер Нуакшота, но Тамара Матумба подняла трубку после второго гудка. Мы несколько нервно обменялись шутливыми приветствиями. Плохой Боб сидел, нетерпеливо барабаня кончиками пальцев по столу, и я поторопилась перейти к первой фазе операции, обсуждению рамок предстоящих действий. Всегда полезно, приступая к подобной работе, иметь четкое представление, как ты собираешься ее заканчивать. Мы решили подорвать силы Сэмюэля с тем, чтобы превратить его в обычный шквал. Нет смысла пытаться полностью уничтожить ураган. Это только приведет к перемещению его энергии куда-то в другое место и может послужить причиной еще худших последствий. По ходу разговора я делала дрожащей рукой заметки. Это налагает дополнительную ответственность, когда знаешь, что все твои действия отражаются на бумаге. «Ну что, приступим?» — спросила я, и Тамара поспешила подтвердить свою готовность, хотя бьюсь об заклад. Ни у меня, ни у нее не было такой уверенности. Я глубоко вздохнула вперед и выплыла из тела в астрал. Комната сразу погрузилась в серый туман, в котором плохой боб светился подобно неоновой лампе, раскаленной до такой степени, что было больно смотреть. Преобладали ярко-красные цвета. Здоров ли он? Но мне некогда было интересоваться самочувствием босса. Не время. Отвернувшись, я сконцентрировалась на мощном потоке энергии, поднимавшемся над морской поверхностью, отдалась на волю этого потока, позволив ему нести меня дальше и выше. Беззвучно и не встречая никакого сопротивления, поднималась в той невидимой жидкости, которую мы называем воздухом. Облака на этом плане не просматривались, зато хорошо была видна красная пелена энергии над океаном, Под мезосферой простиралась такая же белая пелена. В реальности она соответствует скоплению облаков и, как следствие, обильному дождю, самое позднее, через сутки. Попеременно нагревающийся и остывающий воздух над океаном представлял собой генератор невообразимой мощности, который приводил в движение механизм жизни. Прикосновение к этой энергии прямо здесь, на побережье, давало... Невероятно волнующее ощущение. Я парила над водной гладью. Путешествуя на астральном плане, вы покрываете гигантские расстояния за достаточно короткие промежутки времени. И тем не менее мне показалось, что я летела довольно долго, прежде чем узрела крутящийся, извивающийся организм – ураган Сэмюэль. Он уже миновал младенческую фазу и превратился в достаточно крупного мальчугана, который вот-вот войдет в пору отрочества. Не за горами момент, когда бунтующий подросток превратится во взрослого и опасного хулигана. Перед лицом такого мощного природного катаклизма особо остро чувствуешь свою незначительность. И даже не так. Кажешься себе не просто маленьким, а исчезающе ничтожным. Силы формирующие и двигающие этот ураган, затмевали все, что я могла в ответ обнаружить в себе. Мне пришлось переместить какую-то часть своего сознания обратно в тело, чтобы поговорить по телефону с Тамарой и выяснить, есть ли у нее джин. «Ну да», — ответила она. «А у тебя нет?» «Должна получить где-то через полгода». «Ты хочешь использовать подпитку?» «Да, пожалуйста». Никаких проблем. Собственно, для предстоящей работы мне полагалось использовать энергию Джина. Жрец, который ближе всего находится к урагану, несет за него ответственность. Использование же Джина равно введению сверхпроводника в электрическую цепь. Он расширял и увеличивал силы жреца, а также помогал точно их направлять. Тот факт, что меня бросили на борьбу с Сэмюэлем, не снабдив подобным источником, был не случайной ошибкой, а попыткой проверить мои силы. Контроль осуществлял плохой Боб. Да уж, никакого давления. Справившись с нервной дрожью, я приступила к делу. Прошло примерно 30 секунд, и передо мной в астральном поле начала вырисовываться какая-то фигура. Это была Тамара. Высокая, светлая, С необычайно яркими цветами ауры и четкой белой энергетической связью, тянущейся к ее родной Мавритании. На моих глазах по этой линии потекла нарастая энергия, которую на том конце обеспечивал Джин. Я потянулась к Тамаре, и наши эфирные тела соприкоснулись. Переполнявшая ее энергия так резко хлынула в меня, что я едва могла с ней справиться». Прежде мне не доводилось использовать силу джина на таких уровнях. Это одновременно напоминало и головокружение, и сильное опьянение, и любовное безумие. Приобщившись к такой мощи, я получила возможность ощущать движение каждой молекулы в воздухе, каждый малейший перепад температуры между ними. Это было как... как вдруг стать богом. А где-то вдалеке за мной наблюдал плохой Боб. Эта мысль разом вышибла из меня всю божественность и вернула к работе. Как и ожидалось, впереди урагана следовала граница высокого давления. На астральном плане это удивительно походило на стоп кадры взрыва, нулевое давление в эпицентре и радиально распространяющаяся волна энергии. Да уж, такую махину не остановить, Остается только как-то ослабить силу, прущую на тебя. Мы с Тамарой принялись быстро и, я бы сказала, эффективно трудиться над тем, чтобы сгладить перепады температур в поверхностном слое. Требовалось отсечь прилив энергии в нашего подопечного монстра, а затем снизить температуру верхней точки и создать более короткую волну давления. Так постепенно, шаг за шагом, мы изменяли картину постоянно анализируя полученные результаты. Крохотный шажок и снова возвращение к источнику нашей энергии, затем снова к океану для следующего маленького штриха. Потребовалось немногим больше получаса, и тропический ураган Сэмюэль уменьшился до размеров обычного юго-восточного ветра, несущего с собой густые дождевые облака. С неохотой я оторвалась от Тамары, и тут же почувствовала, как из меня утекает вся энергия. Возвращение в свое тело было пугающим. Оно больше походило на внезапное падение. Сразу же стало ясно, насколько я устала. Странно. Обычно я контролирую ситуацию. Интересно, вызывает ли привыкание использование такого источника энергии? И если да, насколько жалко я буду себя чувствовать после сегодняшнего эксперимента. Тамара уже в реальном мире по обычному телефону произнесла несколько комплиментов на прощание. Я, с трудом припомнив, как надо двигать губами, поблагодарила ее. Плохой бог потянулся и нажал на кнопку, прервав наш разговор. «Ну что ж, отлично, Джан Болдуин», произнес он. Ты знаешь, я голосовал против тебя тогда на вступительном собеседовании. Еще бы я забыла. У меня не осталось сил даже на то, чтобы испугаться его предстоящего суждения. Я сейчас приму любое мнение, которое он преподнесет мне на блюдечке, и буду лишь стараться не тосковать по тому божественному ощущению всемогущества». Было бы так здорово словить хорошенький разряд молнии и шмякнуть Бобу прямо в жирный зад, хоть раз проявить свою силу в его присутствии. Плохой Боб тем временем сжал ладонью мое плечо и пару раз похлопал. «Что ж, возможно, я был тогда неправ», — продолжал он. «Ты далеко не так плоха, Болдуин. Море грубой, чистой силы. От этого никуда не денешься». Сказать по правде, я такого раньше не видел. Полагаю, с таким количеством энергии ты в состоянии нанести немало вреда. Я не вполне была уверена, что правильно расслышала его. Сидела и моргала, пытаясь заставить свой бедный, утомленный мозг осмыслить сказанное. Какой вред? Что я сделала не так? О нет, как раз наоборот. Сегодня ты добилась успеха. Теперь он стоял, опустив обе руки мне на плечи. На какой-то безумный миг у меня зародилась спасительная мысль, что Бобом овладело внезапное чувство. В конце концов, все в нашем мире подвержены сексуальному раздражению. И, возможно, мужчины, обладающие энергией для разрушения целых стран, имеют большую склонность к этому. Я даже начала прикидывать, как мне с наименьшими потерями выбраться из сложившейся ситуации? Но затем осознала, что прикосновения Боба вовсе не носят двусмысленного характера. Скорее, он пытался удержать меня в кресле. — Ну, хорошо, — медленно произнесла я. — Мне в самом деле нужно... — Вред будет иметь место, когда ты выйдешь из-под контроля, Болдуин. Перебил меня Боб. Я видел сотни таких детишек, как ты. Самонадеянные выскочки, маленькие девочки и мальчики, понятия не имеющие, сколько надо платить за подобную мощь, и не ведающие ни малейшего уважения. Сэр, я полна уважения, уверяю вас. Нет, пока еще нет. Тебе это только предстоит. Он не давал мне слова вставить. «Ты, наверное, скажешь, что ничего не понимаешь?» Мне не хотелось соглашаться с ним, но Боб, похоже, и не слушал меня. «Господи, такая силища!» — говорил он, пожирая меня безжалостными глазами. «И вся тратится понапрасну. Тебе не нужен, Джин. Тебе вообще ничего не нужно. Я помню, что это такое — быть молодым и глупым». Знаешь, что происходит дальше, малышка? Сила уходит. Рано или поздно ты стареешь, теряешь скорость и остроту. И вот тогда это случается. Люди списывают тебя. Я боялась раскрыть рот. Боб говорил не со мной, вовсе нет. Здесь происходило что-то потаенное и очень мерзкое. Его пальцы впились в мои плечи, как железные шипы, «Ты собираешься меня подсидеть?» Он по звериному оскалился. «Я имею в виду в переносном смысле». «Нет, сэр», — прошептала я. «Черта с два нет!» Я почти физически ощущала присутствие чего-то в этой комнате, большого, темного и злобного, чего-то жестокого. Ему что-то от меня было нужно. Казалось... Плохой Боб тоже почувствовал это. Он моргнул, отпрянул и убрал руки с моих плеч. Я чувствовала, как они мели мышцы, и знала, завтра там появятся синяки. «Убирайся!» — рявкнул он. «Прочь с моих глаз!» Полагаю, я вышла из комнаты, проследовала мимо метеорологов, через секретную дверь, расписалась на выходе, забрала умоны свою сумку. Наверное, даже сказала что-то на прощание. Но я ничего этого не помню. Очнулась только в машине, задыхаясь и стараясь не расплакаться. Вряд ли я взялась бы точно определить, насколько близко оказалась к смерти в тот день, но то, что это было, я чувствовала. На каком-то уровне даже знала. Чтобы хоть немного успокоиться, я поехала в бар на пляже. По зрелому размышлению не лучший способ справиться со стрессом, Но в такой ситуации люди обычно следуют инстинктам. Просто мои были такими дурными,